Издательство «Эксмо». Энди Дэвидсон, дочь лодочника. Читает Юлия Степанова. «Маме и папе». «Все прошлое. Пролог». Из пьесы Уильяма Шекспира «Буря». Сейчас, мышка, я поведаю тебе правду. Пускай мой голос донесет эти слова до глубины твоей души. Прежде чем сядет солнце, я поведаю тебе тайны, что ты так желала узнать. Ведь я тоже когда-то была девочкой, и, как и ты, познала такие великие печали, что нет слов, чтобы их описать. Часть первая. В некотором царстве, в некотором государстве. Уже перевалила за полночь, когда лодочник с дочерью забрали ведьму из воскресного дома и вернулись к реке. Старуха-искра сидела на средней банке плоскодонки в головном платке и мешковатых мужских штанах. Последние отсырели от крови, однако ее железный запах терялся в ночном благоухании жимолости, которое заполоняло берега Проспера. На коленях у старухи глубокая хлебная миска с сухими веточками эвкалипта и комьями красной земли, рассыпанными вокруг неподвижной фигурки, прикрытой белой наволочкой. Наволочка, как и старухина одежда, была в красных пятнах. Они свернули с реки в устье бою, и вскоре их окружила густая стена ночи. Раздавалось уханье совы, крики лягушки-быка, влажное хлюпанье бобра в тростнике, Миранда Краптри сидела лицом к ветру, подсвечивая хираму путь прожектором, закрепленным на носу лодки. Свет падал на смыкающиеся над ними ветви, на кипарисы, скребущие вдоль корпуса плоскодонки, будто костлявые пальцы. На висящих на деревьях пауков и их сверкающие серебром паутины. На щитомордника, взбалтывающего мелководье. Щитомордник? Ядовитая гадюка, распространенная на юго-востоке США, также известен как макасиновая змея. Миранда выставила руки, чтобы защитить лицо от веток, вспоминая Алису в кроличьей норе, которая открывала дверцу за дверцей, снова и снова, пока каждая последующее оказывалось меньше предыдущей. «Толкай вперед!» — крикнула старая ведьма. Ветки скрежетали по металлу, когда они проталкивались дальше. Лодочник отламывал мертвые кипарисовые ветви, пока лодка не выскользнула на широкую гладь озера. Здесь хирам заглушил двигатель, и на лягушку, сверчка и сову опустилась сверхъестественная тишина, будто их лодка каким-то образом проникла в потаённый священный храм ночи. На западе в небесной клетке раскатывались пурпурные безгромные молнии. В воде виднелись жутковатые искривленные ветви, поваленные ветром. Они торчали над поверхностью, словно гробы, качающиеся в затопленных могилах. «Что это за место?» — спросила Миранда, водя прожектором по сторонам. Но ей никто не ответил. Впереди широкий илистый берег тянулся вдоль высокой густой рощицы, и когда лодка остановилась, уткнувшись носом, выл. Старая ведьма встала, хрустнув костьми, перешагнула через борт и побрела по дорожке света с миской в руках. От нее падала длинная тень. Хирам взял из-за сиденья на корме дробовик и фонарик. Миранда знала, что эта двустволка принадлежала ее деду и была единственным стрелковым оружием, которым когда-либо владел Хирам. Она никогда не видела, чтобы он из него стрелял. Краб три охотились из лука. Так было всегда. Она хочет, чтобы я пошел с ней, — сказал он. Ты оставайся здесь. Но он выступил из лодки в грязь и прошагал к носу. Тогда Миранда увидела его лицо в свете прожектора, вытянутое и узкое, с первой сединой на висках, оно казалось глубоко пронизанным печалью. В воздухе между отцом и дочерью кружили капельки влаги. «Оставайся тут, — сказал он. Свет будет нашим маяком. Он взял ее за подбородок и, проведя костяшками пальцев по щеке, сказал, что любит ее. Миранду это напугало, потому что подобные слова Хирам Краптри произносил нечасто. Они ошеломили ее, точно заклинание от чего-то, какого-нибудь зла, которое ей только предстояло постичь. Он поцеловал ей тыльную сторону ладони, коснувшись нежной кожи, шершавой бородой, и сказал, что вернется пообещал ей. «Не гаси свет», — сказал он, после чего оставил ее, последовав за согбенной фигурой ведьмы среди деревьев. Их глубокие следы заполнялись водой, будто сама земля решила их стереть. Весенняя ночь затихла, слышалось лишь отдаленные ворчания надвигающиеся бури, еще сумерек, грозивший черными облаками, которые, будто флотилией военных кораблей, готовились обстрелять землю огнем, водой, ветром и льдом. Несколькими часами ранее, когда Хирам разбудил Миранду, ей снилось, как она, пробираясь через лес, набрела на тропу. И та привела ее на поляну, которая поднималась к вершине холма, заросшего кудзу. То же, что ираре Лианообразные вьющиеся растения с синими и фиолетовыми цветками. Белые цветочки сияли в лунном свете. В руках у нее был черный сомик, скользкий и мертвый. Она вытащила его из бою. На холме стояла ведьмина лачуга на сваях, одно окно горело желтым пламенем. Миранда прошла по извилистой тропинке, покрытой красной глиной, взобралась по широким дощатым ступеням на крыльцо и шагнула в дом, где ждала старая ведьма. Девочка бросила рыбу старухи в миску, и ведьма, вынув из передника филейный нож, рассекла сомье брюха. Миранда поддела большими пальцами рыбьи жабры, подняла, и внутренности вывалились лиловой кучей. Старая ведьма бросила кишки в чугунную печь, где те зашипели и полопались на огне, а мертвая рыба затрепетала у Миранды в руках, ожила и закричала. Она кричала детским голосом. В этот момент Херам потряс девочку за плечо. Она ждала на плоскодонке. Сидела, обхватив подбородок пальцами, точно так же, как чуть ранее вечером, когда ждала на крыльце воскресного дома. Они забрали ведьму из ее лачуги в бою, а оттуда поднялись по реке к этому неприятному брошенному пасторскому дому. Парадная дверь была открыта. Через нее врывался прохладный порывистый ветер. Прошлогодние листья метались по доскам, будто гигантские рыжие тараканы, пока внутри, за закрытой дверью спальни, ведьма занималась своим древним ремеслом через гравийную дорожку от дома, в голом, спученном корнями дворе перед низеньким домом ружьем, вытянутый в длину одноэтажный дом, в котором комнаты расположены поочередно, в анфиладной планировке, стоял хирам и тихонько беседовал с мужчиной ростом не более пяти футов. Последний внимательно слушал, опустив голову и не вынимая руки из карманов. В окнах остальных пяти лачук располагавшихся под деревьями горел свет и несколько мужчин тревожно курили между своими дощатыми жилищами стоя едва за пределами света оголенных крылечных фонарей В миранде они виделись просто расплывчатыми фигурами из пасторского дома донесся крик каждая душа что его слышала тотчас замерла затем еще один Вопль дикого создания, которое вырвалось на свободу и скрылось в темноте. Хирам с карликом проскочили мимо Миранды в прихожую, но тут же ошеломленные застыли у подножия лестницы. Миранда протолкнулась между ними и увидела старика в черных брюках и окровавленной белой рубашке. Он неуклюже проковылял из спальни, чтобы сесть на верхней ступеньке лестницы, точно разбитая игрушка. В руках он сжимал какой-то предмет, какой именно Миранда не видела, а предплечья его были красными до самых манжет, которые он закатал по локоть. Миранда почувствовала отцовскую руку на плече, а когда подняла на него глаза, то увидела, что лицо Хирама стало белым, как мел. Карлик справа от нее выглядел сильным и крепким, но и на его лице она заметила ужас. Ведьма степенно вышла из спальни с миской в руках, прошла мимо старика на лестнице, который не отрывал взгляд от далекой точки, на которой, казалось, было сосредоточено все его внимание. С его потертых классических туфель на доске стекала кровь. Хирам подтолкнул Миранду к входной двери, и она заметила в гостиной на первом этаже мужчину, сидевшего на антикварном диване молодой подтянутый симпатичный он сжимал в полных губах зажженную сигарету а в руке стакан с янтарной жидкостью также при нем был пистолет и жетон когда миранда проскакивала мимо он подмигнул ей васильково голубым глазом в плоскодонке она тихо ждала ковыряя струпья на голой коленке Прогремел гром на этот раз ближе. Прямо впереди из деревьев на луч прожектора вышел белый журавль. Стоя в жиже, он будто бы сиял потусторонним светом посреди болотной черноты. Миранда смотрела на него, он на нее. Луч словно связывал их миры, Миранды и этого журавля. Она ощутила сверхъестественный трепет, Мурашки забегали у нее по рукам. Из-за деревьев донесся медленный раскатистый грохот, и это был не гром. Журавль поспешил скрыться во мраке. Вода в отпечатках ботинок Хирама заребила, и Миранда ощутила, как всколыхнулась алюминиевая лодка. Верхушки деревьев закачались вдалеке, хотя воздух был тяжел и неподвижен. Сердце Миранды колотилось в груди. Из глубины леса донесся выстрел. Он буквально расколол ночь надвое. За ним последовал еще один, громкий, раскатистый, точно из пушки. Миранда, ахнув, спрыгнула с лодки. Жижа потянула ее вниз, но она вырвалась и ринулась к деревьям, забыв, что свет прожектора на носу не достает дальше. В лесу же тьма окутала ее и зажала ее в своих ладонях. Девочка остановилась. Позвала Хирама. Прислушалась. Позвала еще раз. Миранда побежала. Сердце у нее колотилось, кровь бурлила, а берег и прожектор остались за спиной. Молнии сверкали с короткими интервалами, озаряя деревья будто днем. Миранда бежала, выкрикивая имя Хирама, пока ее голос не превратился в грубый, сиплый хрип. Она врезалась в дерево, отскочила, стукнулась о другое и встала. Затем оперлась о шершавую кору и перевела дух. Снова мелькнула молния, и в этой отрывистой вспышке показался уклон к лабиринту пальм, окутанному клочьями тумана. За лабиринтом, путанной, непроходимой стеной вздымался подлесок, колючие лозы, туго сплетённые, точно птичье гнездо. И в глубине этого гнезда, словно нить, по которой Миранда проследовала от лодки, слабо светился оранжевый луч фонаря совсем неподвижный он стелился по земле почти поглощенной тьмой миранда пошатываясь вошла в лабиринт пальм травинки царапали ее обнаженные руки и ноги на щеках она ощутила нити пауков кругопрядов паутина окутывала ее растягиваясь будто сама природа одевала ее в себя желая подготовить к тайному ритуалу когда до пальмовых листьев осталось совсем немного Она опустилась на четвереньки и поползла по влажной земле, а свет впереди засиял ярче и ближе. Вскоре Миранда, наконец, достигла подлеска и увидела, что сквозь него ведет тоннель, достаточно большой, чтобы по нему пробрался кабан или маленькая девочка. Она прижалась животом к земле и поползла через густой клубок, осознавая, какие звуки издает, первобытные кряхтение от которого ей чудилось, будто она сейчас извергнет из себя внутренности, и там, в липких розовых складках желудка, окажется груда камней — источник этого кряхтения. Наконец она вышла в месте, где в зарослях мха и бледных мясистых поганок валялся фонарик хирама. «Папочка!» — промолвила она, задыхаясь. «Папочка!» По стеклу линзы и синему пластиковому корпусу ползали букашки. Вся в крошечных порезах, в грязи, паучьем шелке и раздавленных останках кругопряда с зеленым брюшком, застрявшими в темных волосах будто заколка, Миранда подняла фонарик и встала на ноги. Снова позвала Хирама, скользнув лучом по голым бледным деревьям, которые торчали, как вонзенные в землю здоровенные копья. Пучки болотного тростника вздымались из черных лужиц, блестевших на свету точно масло, а между ними тянулись узкие, поросшие мхом полосы земли. Миранда осторожно обошла одну из лужиц, которая переходила в мощный черный ручей. Мох вдоль берега украшали бурые поганки и странные звездовидные растения, подобных которым она никогда не видела за все свои поездки на охоту, Рыбалку и расстановку ловушек с хирамом. Из воды ручья выпирали почерневшие палки и обломки коры, а в самом широком и глубоком его месте свет фонарика выхватил что-то крупное и наполовину погруженное в воду. С бурами в крапинку перьями. Сову. Ручей расширялся в нечто наподобие рва, окружавшего широкую поляну, и в центре ее находилось существо миранда увидела его во вспышке молнии огромную темную фигуру укрытую в тумане присмотревшись девочка различила то что показалось ей головой двумя огромными рогами и длинными ободранными конечностями которые оканчивались скрюченными пальцами она едва не вскрикнула и даже на шаг отпрянула а потом поняла в следующей стремительной вспышке что это был лишь выступ скалы на чьей вершине росло дерево, толстое, искривленное и мертвое, со стволом, который накренился под таким углом, что ему надлежало бы свалиться с обрыва в грязь. Через ров, окружавший скалу, было перекинуто очищенное от коры бревно. Миранда прошла по нему, стараясь сохранять равновесие. Ее юбка и белье пропитались потом, земля на той стороне оказалась рыхлой, мягкой, плодородной, Девочка ощутила, как утопает в ней с каждым шагом. Она преодолела заросли тростника и травы, чтобы затем направить свет фонарика на скалу, в чьей тени очутилась и увидела длинную ветку, которая тянулась от ствола точно рука. От этой руки отвесом спускалась толстая лиана, нависая над холмом свежей черной земли, в центре коего была глубокая темная яма, широкая, как колесо трактора. Среди зарослей тонкого бурого тростника у подножия холма валялась перевернутая миска старой ведьмы. Она была в крови. А на влажной земле белела наволочка. Миранда услышала треск во мраке, рядом со скалой что-то хлюпнуло. На нее смотрели. Она это чувствовала. По фонарику хирама ползали букашки. «Папочка!» Ее тоненький голос поглотила ночь. Она посветила на скалу. Холодная поверхность блеснула черным клубком жирных корней и лиан, напоминающих прядь влажных волос. Луч уловил что-то в грязи. Некий медный блеск. Миранда подошла туда, наклонилась и подняла красную гильзу от дробовика. Поднесла ее к носу, вдохнула едкий запах пороха. Тут был еще свеж. Смахнула букашек с фонарика и огляделась, ища кровь Хирама, еще гильзу, хоть какой-нибудь след. Ничего. Она сунула гильзу в карман-шорт. В траве у ее ног что-то зашуршало. Миранда крутанула фонариком. Во мху, неподалеку от перевернутой миски, лежало что-то круглое, красное и ободранное. Сперва Миранда не поняла, что это. Весь в запекшейся крови он больше походил на освежеванного кролика, чем на ребенка. Безжизненная плоть посерела. Миранда посветила на ручки и ножки. Они покрылись пятнами, загрубели и облезли. Внизу вился длинный белый червь пуповины. К темным волосикам прилипли листья. Животик всколыхнулся. Открылся ротик мгновение Миранда не шевелилась, затем подбежала к младенцу и упала перед ним на колени. Когда дитя сглатывало и всасывало воздух, ниже подбородка точно второй рот пузырилась свежей яркой кровью широкая щель. Миранда заметила в тростнике наволочку и устремилась туда, не глядя под ноги, плюхнулась в неглубокую черную лужицу, та оказалась вязкой и теплой, промочила туфлю и носок. Миранда ахнула, когда ее ногу стала покалывать, а потом и сжечь. Но она, не обращая внимания на ногу, спешно вывернула наволочку наизнанку и прижала чистый край к горлу младенца. Только теперь ей показалось, что там нет никакой раны. Кровь стерлась, а кожа под челюстью была совершенно цела. Неужели ей все показалось? Это какая-то игра теней и крови? Она вытерла руку о шорты и, все еще ощущая внутри змей адреналина, надавила большим пальцем на сморченную, как у старика, ладонь младенца. Тогда его пальчики разомкнулись. Между каждым показалась тонкая пленка кожи, фонарик Хирама высветил лиловые вены. Перепонки. В тростнике, где она нашла наволочку, вдруг раздался шорох. Холостовидная клякса, розовая кожа, белый клык. И звук, словно огромный гвоздь, пронзил чью-то плоть. Ошеломленная Миранда опустилась на корточки. Едва разглядев его, жирного и длинного болотного цвета, водяного щитомордника, спиралью уходящего прочь. «Змея укусила. Ой-ой, папочка, нет!» Она схватила фонарик, посветила себе на левую руку, увидела рану, из которой хлещет кровь, плоть уже набухала. «Оставайся спокойно, чтобы сердце сильно не билось. Лодка, ребенок. последний раскат грома и дождь. Крупные капли, холодные, сбивающие с толку. Ой-ой, нет, папочка, прости». Миранда неуверенно поднялась, подхватила ребенка правой рукой, влево и держа фонарик. Почувствовав, что правая нога немела от скользкой слизи, девочка направилась в ту сторону, откуда пришла. Доковыляв до тоннеля, упала на колени. Сердце колотилось, обливаясь ядом, все плыло, как в тумане. Фонарик укатился, его было не достать. Миранда ползла, пробиралась вперед, но медленно, очень медленно — а не менее в левой руке уже достигла плеча, покалывание в ступне поднималось выше, к икре, к бедру. Все ее тело подвергалось нападкам, длинные шипы цеплялись за рубашку и волосы, а сердце младенца колотилось рядом с ее собственным. Вокруг распространялась рыбная вонь. Снова выпрямившись, пошатываясь, прижимая левую руку к боку, Спотыкаясь, царапаясь об острые листья, санемевшей по бедро правой ногой, ощущая обжигающую кожу черную слизь, она упала. Миранда просто лежала на спине, и дождь хлистал ее по лицу, забегая крошечными речушками прямо под нее. Пальцы на левой руке распухли, став толстыми, как пробки. Младенец лежал на маленькой девичьей груди, слабый, но живой. Ты сегодня умрешь, подумала Миранда краптри, уставившись на темные лапы деревьев, где молния рисовала рваные фигуры, превращая деревья в демонов, явившихся на службу. Вот такая у тебя смерть. Ей вдруг захотелось попробовать черную лакрицу, что они держали в банках на продажу. Сомью наживку, как звали ее заходившие в магазин сторожилы. Ох, папочка, где же ты? Прости меня, папочка, прости, что я такая глупая. Шел ливень, холодный, отупляющий. Затем из темных глубин чаще у нее за спиной раздался ужасный грохот, затрепетали ветви над головой. Со всех сторон раздался треск, будто деревья выдирала из земли и бросала на землю, а ветер швырялся холодными каплями так, что Миранде чудилось, будто ее касалось дыхание какого-то громадного существа, и с этим ветром доносился яркий сосновый запах свежей смолы, который жалил ей ноздри. И да, что-то крупное, темное, рогатое, скалящееся, невозможное выходило из гуще деревьев. «Это не по-настоящему». Не на самом деле. Чтобы поднять ее своей ужасной, ободранной от коры рукой, оплести лианами ее запястье, талию и ногу, поставить на землю и подтолкнуть по сырой земле. У нее крутило живот, намокшие волосы липли к голове, рука и голова горели. А потом Миранда поняла, что к ноге вернулись чувства, Жжение от черной слизи прошло, и она могла идти, вся мокрая и продрогшая, молча прижимая младенца к груди. Наконец впереди забрезжил свет, булавочная головка посреди мрака. Поначалу девочка подумала, что этот свет перенесет ее в другой край, туда, куда ушла ее мать, Кора Краптри. Давно, когда Миранде было четыре годика. Но оказалось, что нет. Она огляделась и увидела, что стоит, увязнув в вылистом берегу, где ее следы, как и хирама, и старые ведьмы, наполнились водой. Они вели к месту, где в грязи осталась плоскодонка, светя закрепленным на носу прожектором. «Чтоб привести нас назад». Но в свете молнии она не увидела ни лодочника, ни ведьмы а ее левая рука, несмотря на ледяной дождь, вся горела, став твёрдой, как полено. Миранда вымолвила имя отца. Потом всхлипы, слезы, рвотные позывы, тошнота. Она рухнула в грязь, завалилась на спину, положив сверху ребенка и прикрыв правой рукой его слабо пульсирующий родничок. Из темноты к слабому лучу лодочного прожектора вышла сутулая фигура. Невысокая, она смотрела себе под ноги, повязанный на голову платок, сверкающие черные глаза, гладкий подбородок. В одной руке был дробовик Херама Краптри, в другой — пустая окровавленная миска. Гром, будто весь мир содрогнулся. «Мне только одиннадцать», — подумала Миранда, угасая. «Я не хочу умирать». Она ощущала на себе вес младенца, его слабое тепло сулило надежду. Она закрыла глаза, тьма забрала ее. Буря несла на землю разрушение. Она воистину была из тех, какие жители округа Нэш, Арканзас, запомнят на долгие годы. Она ярилась, точно живое создание. На окраине заброшенного лесопильного городка Он назывался Майлан. Проститутки из спинка мотеля стояли под дождем, будто забытые часовые у открытых дверей. Весь их ночной бизнес будто смыло водой. Они курили сигареты и жались друг к дружке, пока градины точно пули разбивались на заросшие сорняками парковки. Старшие женщины уходили, закрывали двери и завешивали шторы. Молодые оставались на чеку, неутомимые, сосредоточившись, может быть, на какой-нибудь далекой звезде, на которую долго смотрели, пока ту не скрывала буря. В милях к югу, оттуда, где был лабиринт кровиных дорог, вьющихся и сплетающихся между собой, где песчаные берега Проспера уступали болотам и топям, жители дна выходили на веранды своих лачуг, длинноногие мужчины в комбинезонах и худые, как щепки женщины в хлопчато-бумажных сорочках. Дети же вовсе не носили одежду. Они смотрели, как дождь льется с весов шестяных крыш, смывая грязь внизу, и видели в этом предвестие своего медленного уничтожения, ведь их судьбы были неразрывно связаны с землей, которую получили от давно забытых предков. И, наконец, вдоль берега реки, прихожане воскресного дома, насчитывавшие не более дюжины душ, кучка оборванных юнцов укрывались не от бушующих небес — а от ужаса, коим был их безумный, заблудший пастор Билли Коттон. Он даже сейчас сидел, пропитанный кровью мертвой жены и ребенка в своем доме на другой стороне улицы. С тех пор, как помешательство впервые проявилось в старике несколько лет назад, численность прихожан неизменно сокращалась. Они ютились в домах-ружьях, оказывавал ветер сосновые ветви трескались и падали на землю словно не разорвавшиеся бомбы некоторые при этом молились кто то плакал к утру никого из них точно не останется старый пастор сидел в своем доме на лестнице и не шевелился даже когда огромный дуб накренился и протаранил западную стену разбив стекло и врезавшись в медную крышу он этого будто и не заметил У Билли Коттона пересохло пересохла во рту, язык был, как наждачная бумага. Сердце стучало размеренно, словно часы. Предметом в его окровавленных руках, тем, что не разглядела любопытная дочь лодочника, была украшенная перламутром бритва. Ветер снаружи ревел, как громадный циклон — явившийся, чтобы унести старого пастора прочь, и, наконец, когда вода полилась на него, он поднял глаза на развершуюся в небе дыру и увидел, как в ней треснула молния, словно Господь вершил над ним суд за его грехи. Тогда он встал, спустился по ступенькам с лезвием в руке, прошагал по гравийной дорожке на шаткий причал, выступавший над стоячей водой, поступавший из Проспера, куда лодочник привез ведьму, чтобы помочь родиться его ребенку. Но ребенок оказался чудовищем, и когда Коттон ухватил эту мерзость за лодыжку, чтобы явить перед перекошенным, иступлённым от боли лицом матери, которая полюбила бы эту тварь, родись та живой, потому как иначе она не могла, эта женщина, которой он однажды отдал свое сердце, чья печаль, чей голос сдвигали горы, и бритва сверкнула в свете прикроватной лампы, и старая ведьма смотрела, как резко, как спора, он им правит. И ничего не сделала, потому что знала, как и он, что существо было чудовищным, что это дитя не было детём. И теперь здесь, в конце причала, он закрыл бритву, что принадлежало ему с юных лет в приюте в Галвестоне, и швырнул в воду после чего припал к коленям и разразился громкими, душераздирающими рыданиями. А вскоре лёг, распростёршись, опустошенный, завывая точно баньши, скользкий от крови и дождя, потом свернулся калачиком на боку и уснул прямо на досках. Через какое-то время буря утихла, воздух посвежел и остыл, а лягушачий хор обняла темнота.